Глава 27 Аарон «Кьяра, мне надо уехать!» Произношу, вставая. Она поворачивается ко мне лицом, держа в руке деревянную лопатку. «Что-то случилось? Ты злишься?» У нее встревоженный взгляд, и мне приходится стереть с лица хмурое выражение, чтобы не пугать ее. Пастор избил жену. Ахнув, Кьяра прижимает свободную ладонь к рту. «Она жива?» «Да, но мне нужно ехать в Бригам Хиллз». «О, я... Дай мне минут десять. Уберу продукт и переоденусь». «Ты остаешься? В ее взгляде испуг и паника. «Но до Бригам Хиллз далеко. Это значит, тебя не будет всю ночь?» «Да. Возможно, и завтра тоже». Я хочу поехать с тобой. Тебе нельзя. Качаю головой. Тебя ищут. Если мы приедем вместе, тебя точно обнаружат. Кьяра. Подхожу ближе и сжимаю ее ладонь. Я вернусь, как только смогу. Ты едешь спасать маму, да? Она мне не мать. Ну как же? Это не обсуждается. Жестко отрезаю. «Я еду, чтобы...» «Да хрен его знает, зачем я туда еду?» «Наверное, чтобы убедиться, что этот мудак ничего не сделал Феоне». «Если Виктория меня мало интересует, то сестру я точно не дам в обиду. Она не выбирала такую жизнь, в отличие от ее матери». «Поезжай», — ласково произносит Кьяра. Высвободив руку, она поглаживает меня по груди. «Звони, если что» или пиши сообщение, если не срочно. «Хорошо. Не волнуйся за меня. Со мной все будет хорошо». Поддавшись странному порыву, наклоняюсь и целую к Яру висок. Она замирает и перестает дышать. Когда я отстраняюсь, ее щеки становятся алыми. «На связи». Киваю и иду забирать сдельную сумку, чтобы отправиться в Бригам Хиллз. «Дорога занимает немного меньше времени, чем когда я ехал с Кьярой. Все же, чтобы не пугать ее, я снижал скорость и старался не особо круто входить в повороты. Мой чоппер, конечно, не рассчитан на крутые виражи, но в одиночку я могу ехать быстрее и кое-где даже лихачить». Чоппер – вид мотоцикла, специальная конструкция которого позволяет преодолевать большие расстояния без остановки за счет более высокого руля и удобного сидения. К больнице я приезжаю уже когда стемнело. Набираю Фиону, но она не отвечает. Вздохнув, слезаю с байка и иду в здание. Добрый вечер. Здороваюсь с медсестрой на посту. Добрый Хмурится она. «Чем я могу помочь вам?» «У вас здесь лежит Виктория Майклс». «Посещение разрешено только членам семьи и в дневное время». «Мне нужно ее увидеть. Я ехала издалека и сейчас хочу встретиться с ней». «Она отдыхает. К тому же я уже сказала, посещение разрешено только членам семьи». «Долорес, пропусти». Слышу голос позади и оборачиваюсь. Сталкиваюсь взглядом с шерифом, который внимательно смотрит на мое лицо. Он как будто сканирует его, и я уже понимаю, он знает, кто я такой. «Но шериф!» «Пропусти!» Строже произносит он, и медсестра, поджав губы, кивает. Шериф жестом показывает мне направление, и я двигаюсь за ним по пустому коридору. «Спенсер Янг!» Он протягивает мне руку, которую я тут же пожимаю. «Я помню ваше имя, шериф». «А вот ваша, мистер...» «Блэк», — тянет он. Оказалось фальшивкой». «Мне жаль, что я тогда так представился. Но свою настоящую фамилию я презираю, а потому стараюсь не использовать. Только в официальных случаях». «И вы посчитали визит шерифа недостаточно официальным» спрашивает, хмыкнув. Мы останавливаемся у лифтов, и шериф жмет на кнопку вызова. «Арестуйте меня за это». «Нет нужды, мистер Майклс». «Тогда лучше зовите меня Аарон». «А вы меня Спенсер». Кивает он и жестом приглашает меня в приехавшую кабину. Как только створки лифта закрываются, шериф нажимает на кнопку пятого этажа. Но уже через пару секунд жмет на кнопку «Стоп». Повернувшись лицом к нему, хмурюсь. Чувствую, как все тело натягивается, словно струна. «Этот шериф в одной связке с пастором?» «Наверняка да. Интересно, что он пытается сделать?» Когда он лезет во внутренний карман своей тонкой куртки, я сжимаю кулаки и ставлю ноги так, чтобы иметь лучшую опору на случай нападения. Но вместо оружия он достает удостоверение с жетоном». Раскрывает его и поднимает выше, давая мне прочитать. Агент ФБР Спенсер Янг. Читаю вслух и перевожу взгляд на шерифа. Это какая-то шутка? Это какая-то правда. Парирует он и прячет удостоверение. Отдел, в котором я работаю, специализируется на торговле людьми, рабстве и черном рынке органов. Мы ведем разработку по делу коммуны в пригороде Бригам-Хиллз. Не буду спрашивать, знаете ли вы что-то о ней, потому что, кажется, и сами там побывали в раннем возрасте. А сейчас, если я не ошибаюсь, укрывайте беглянку из этой коммуны». Я молчу, хмуро глядя на шерифа. пытаясь прикинуть, можно ли ему доверять. Пока что я сильно сомневаюсь в этом. Если он обо всем знает, то почему до сих пор не сжег это гнездо порока? И тут у меня закрадывается подозрение, что он прикормлен правящей верхушкой коммунны. Именно поэтому шериф решил договориться со мной полюбовно, сделав вид, что он на моей стороне. Так я, может, соглашусь выдать им яру, которая очень быстро попадет в руки пастора. Только не на того напали. Если бы я не умел просчитывать ситуацию на пару шагов вперед, меня бы уже черви дали «Не понимаю, о ком вы». Все вы понимаете. Аарон, я вам не враг. Так говорят все полицейские. Хмыкаю я. Мы в любом случае закроем эту коммуну. Но большинство людей там считают вашего отца. Он мне не отец. Рявкую я. Пастора Исправляется шериф. Чуть ли не богом. И они искренне верят, что вся та грязь, которая там творится, идет им на пользу. Поэтому будут оправдывать пастора и его приспешников в верхушке. Нам нужны люди, готовы дать показания против этих ублюдков. И каждый человек готовый сотрудничать с нами на вес золота. Я продолжаю молча смотреть на него. Я уже давно не верю обещаниям, Спенсер. К тому же, обещаниям копов. Давайте так. Я даю вам свою визитку а вы воспользуйтесь ею, когда будете готовы. Не сможете же вы всю жизнь скрывать мисс Бейли? Не понимаю, о ком вы говорите. А к Яре? Все равно не понимаю. Шериф нажимает кнопку, и лифт продолжает подниматься. Останавливается на нужном этаже, и двери открываются. «Вам нужна палата 508», – сообщает шериф, когда я выхожу из лифта. «И я говорю о девушке, которую вы прячете». Мы не можем заставить ее давать показания, но можем попросить и донести до нее важность этого шага. Позвоните мне, когда приняете решение. Кивнув, он нажимает на кнопку, и створки начинают закрываться. Славно поболтали, добавляет он, и лифт уезжает. Арон! Слышу за спиной голос Фионы и оборачиваюсь. Сестра несется на меня. И бросившись мне на грудь, раздражается рыданиями.